4 11 июня 1937 года. Примечание. Письмо. Листы 11-12 оборотный. Написано Эйзенштейном 11 июня. Смотрите штемпель отправления. Кисловодск. 11 июня 1937 года. И штемпель получения Москва. 14 июня 1937 года. Лист 10. Этот конверт при обработке архива. Ошибочно приложен к письму Эйзенштейна от 5 июня. Конец примечания. Дорогие Софья Касьяновна и Всеволод Витальевич, сейчас второй день, как я начинаю ощущать себя поправляющимся. Достигнуто какое-то внутреннее равновесие и некоторое ощущение крепости. Лечение, видимо, дает себя знать. В эти разовеющие условия человеческого состояния попадает ваше письмо от 9 июня. Оное письмо совсем меня приводит в порядок. И мое мнение, без дураков, делаем вместе Испанию. Интернационал как тема сквозь Испанию. Совершенно правильно. Многоязычие меня очень увлекает. Когда-то, в самом начале звуковых фильмов, Думая об интернационализме говорящих фильмов, думал о подобном решении вообще. Сейчас оно органически растет из интернационализма тематики. Ну а эпизодики борьбы, конечно, совершенно в средствах моей палитры. Вы Мексику видели. Примечание. Вишневский видел бурю над Мексикой смонтированную Солом Лессером из материала, снятого группой Эйзенштейна в Париже. Смотрите его письмо от 5 мая 1936 года в книге Юренев, том 2, страница 116. Конец примечания. Работать с Робсоном я давно хочу. Не забудьте, что кроме обязательно натуральных центральных националов, У нас в этих условиях есть еще очень колоритные эпизодические исполнители, как Макс, Ида и Пера. Примечание. Речь идет о Штраухе и его жене Юдифе Самоелевне Глизер 1904-1968 годы, актерах, начинавших свою деятельность в театральных коллективах пролеткульта под началом молодого Эйзенштейна. Штраух должен был сыграть в Испании роль одного из фашистов. Глизер виделась Эйзенштейну испанкой, прошедшей путь от шлюхи до героини. Аташева намечалась на роль интербригадовки. Конец примечания. Теперь все дело в том, чтобы это закрепить за нами, и чтобы мы вторично не влетели так же, как с русским народом. Боюсь, что Е. захочет всватать. Да и Даревской в это дело Юлю Райзмана. Примечание. Райзман Юлий Яковлевич, 1903-1994 годы. Кинорежиссер. Конец примечания. Нужно, чтобы вы всю мощь приложили к тому, чтобы вопрос был сейчас утвержден в том плане, что это делаем мы с вами. С этой целью прилагаю вам три заявки от себя. ЕК. И два без адреса. Одно может быть для Шумяцкого. Вы увидите, в какой степени это нужно будет. И второе в ЦК, если это будет нужно. Вторые оба на запас. Примечание. Несогласованность родов. Три заявки, два без адреса. Одно. Речь идет уже явно о письмах. Свидетельствует о волнении режиссера, который теряет контроль над процессом письма. Конец примечания. «Поверьте мне, что вы можете сделать не только больше меня, но вообще все в этом деле. И у вас блестящий прецедент того, что вы только что отказались от работы со мною, как этого требовала дисциплина. При начале же работы, я думаю, вы можете добиться права делать новую вещь для меня». «Да. Детей? Испанских детей?» У нас же их много, никак не обойдите. Это очень важно. Итак, я считаю, что все дело в ваших руках. Урвите время в предотъездовской горячке, но категорически добейтесь гарантированного решения по этому вопросу. К тому же, могу за ваше отсутствие подчитать и подзаняться. Сердечный привет. Обнимаю вас обоих. Ваш Сергей Эйзенштейн. Пятое. Дорогой Всеволод Витальевич, вы кончаете свое письмо от 12 июня 37-го года словами «Если что не по нраву, простите». Какой об этом может быть разговор, раз это лишний раз доказывает последнюю приписку «Сделаем фильмище» примечание? Письмо Вишневского кончается так. «Если что не по нраву, простите». Но работать так работать крепко, говоря обо всем. Сделаем фильмище. Вишневской, статьи, дневники, письма, страница 520 Конец примечания. А письмо ваше первым домом и является как бы развернутой монтировкой того факта, что нам следует работать вместе. Примечание. По отдельным языковым ошибкам видно, что Эйзенштейн писал свое письмо в состоянии сильного душевного волнения. Судя по всему, он отправил его, не перечитав. Здесь явно должно стоять первым делом. Конец примечания. И удар с русским народом для меня был столь болезненным именно потому, что работа над ним и работа с вами были бы путь в жизнь. По-моему, именно эти слова я писал в письме к вам. Путь в жизнь именно в том смысле, как вы пишете. В четыре руки мы действительно, действительно схватили бы, ибо у вас есть то, чего мне не достает, о чем вы пишете. У меня же то, чего сильно не хватает вашим режиссерам, об этом вы тоже пишете. Примечание. Здесь два раза повторяется «действительно». Одно из них надо читать «Действительность». Конец примечания. Одному мне эту неразрывность с действительностью, в художественном смысле, не осилить. Тяга и прицел у меня, что называется, космические. Как снова вы изволите писать, и центробежному отрыву в множественность миров должна быть противопоставлена не меньшая центростремительная сила к точке реальности, чего у вас так много. Иначе блуждать пойду кометой летучим голландцам по нескончаемым мирам обобщений. А Шекспир, это помимо образов и характеров, еще очень и очень многое во внутреннем строе произведения, значительно более глубокое и этого, и драматургии. Ведь удался же парадокс с Потемкиным, без интриги фабулы и без характеров и образов. Там было соприкасание с этими элементами искусства, которые несут памятники помимо персонажа и только сюжетов. Глянуть туда, овладеть и познать, вот что кружит голову и вот где нужен якорь, чтобы не до конца зарваться туда. Теоретическое предвидение возможностей русского народа состояло в том, что было ясно, что на базе этой стихии могут вырастать характеры. Примечание. Ответ на следующий пассаж из письма Вишневского: Вы сказали, что в Мы русский народ. Я дал то, что вы отчасти теоретически предчувствовали. Но ведь это пока начало пробы. Впереди типы, события более мощные, более крупные. Вишневский. Статьи: Дневники письма, страница 519. Конец примечания Изобразить характер, вне этого, могут мальчик Хейфиц и мальчик Зархи. Примечание. Хейфиц Иосиф Евгеньевич, 1905-1995 годы и Зархи Александр Григорьевич, 1908-1997 годы Кинорежиссеры Конец примечания И пусть тягаются с американцами за пределы метода, которых они не выскакивают, глядя на них и на им подобное, мне также ничего не сделаешь, как без науки революционно не был бы передвинут мир. Примечание: начало предложения "Глядя на них и на им подобное мне" завершает второй лист письма, а продолжение "Также ничего не сделаешь". Начинает лист третий письма. Слово «мне» явно в этом предложении лишнее. Конец примечания. Что мы, собственно говоря, знаем об искусстве? Нашем кино. Искусстве в особенности. В конечном счете все же толкуем, кто тетеревом, а то заливаемся канарейками, когда рядом такие без познания об экономике или хотя бы нашей, несомненно, меньшей сестре музыки Я уже не спрашиваю, читали ли вы, прочесть это вообще невозможно, видали ли вы когда-нибудь учебник контрапункта Танеева или теорию фуги Баха? А ведь насколько грандиознее идейно и эмоционально то, что мы должны и можем сделать в большевицком кино? Примечание. Танеев. Сергей Иванович, 1856-1915 годы, композитор, теоретик музыки. Речь идет о его книге «Подвижный контрапункт строгого письма» Лейпциг, 1909 год. Слова о так называемой теории фуги Баха, думается, надо понимать в переносном смысле. В 1934 году. В русском переводе была издана книга швейцера Иоганн Себастьян Бах. В основу перевода было положено первое, французское, издание книги «Бах, музыкант, поэт», 1905 год. В 1908 году швейцер выпустил немецкоязычный вариант, выросший в объеме вдвое. В библиотеке Эйзенштейна сохранился французский перевод этой книги, 1911 год. В середине 1930-х годов он неоднократно цитировал это издание «Смотрите, неравнодушная природа», том 2, страницы 136, 191, 216, 219, конец примечания. «В одном вы не правы в вашем письме, в сальеризме, который вы мне приписываете». «Нет, не разъять, а ять. Вот куда идут мои устремления. А без анализа подлинной синтезы не бывает. Примечание. Ответ на упрек из письма Вишневского. Я прочел многие из ваших работ, в них несомненный уход в теорию, в форму искания. Это так». А надо идти к познанию людей, их типов, характеров, устремлений, страсти. Не разъять, а понять. Вишневский. Статьи, дневники, письма. Страница 520. По-французски слово синтез – женского рода. Конец примечания. Вам, как драмоделу, конечно, выгоднее для цельности моего богоборческого образа ввести сальеризм, чтобы разъедающим началом мотивировать и мою мрачность, и мою тоску. Ан-дела проще. Теперь не о делах, а о деле. Примечание. В письме, скорее всего, не сохранился один лист. Реплика о деле в автографе написана над первой строкой четвертого листа. Конец примечания. Даете ли вы себе до конца отчет, как важно закрепить до вашего отъезда факт нашей совместной работы? Если не на Испанию, может быть отвод, что решат о ней вопрос вообще после приезда, то во всяком случае на совместную вещь? Примечание. Слово «ответ» здесь более уместно. Конец примечания. Это важнее, чем вы может быть думаете, ибо иначе мне будут навязывать что угодно за время вашего отъезда. Я не в том положении, чтобы чрезмерно долго отмахиваться, не говоря уже о том, что это ни к чему трепка нервов и творческой фантазии. Даже тут отдыхает Тренев и сватает свою октябрьскую пьесу в сценарий. Примечание, Тренев Константин Андреевич, 1876-1945 годы, драматург, к двадцатилетию Октябрьской революции написал пьесу «На берегу Невы. Конец примечания». «А обстановка такая, что и нажать могут». Очень вас прошу закрепить этот пункт с Еленой Кирилловной и, может быть, и выше, иначе будет чрезвычайно трудно отбиваться, пока вы не вернетесь. Привет, Софья Касьяновне. Пишите, а главное действуйте. Сергей Эйзенштейн. Кисловодск. 14 июня 37 года. Вру, 15 июня 37 года. Софья Касьяновна объясните ему и подействуйте на него. Примечание. Это письмо. Ргалии фонд 1038. Опись 1. Единица хранения 3211. Листы 1-4 Эйзенштейна. Ответ на письмо Вишневского от 12 июня. Значительные фрагменты его опубликованы в книге «Вишневской». Статьи, дневники, письма, страница 517 520 На письме множество пометок, отчеркиваний, скобок и прочего. Трудно сказать, чьи они. Вишневского или его супруги, к авторитету которой апеллирует в последней фразе Эйзенштейн. Во всяком случае, писатель поспешил написать в ответе. «Письмо ваше, как и ряд последних, прямо от души. Такого Эйзена мало кто знает». Значит, мы с вами говорили по-настоящему. Отрываться кометой в мир теорий не надо. Согласен с вами, что сдвиги и в кино может дать только СССР. Все для этого есть. Личные трудности надо переодолеть. Преодолеете. Страница 521. Конец примечания. Шестое. 19 июня 1937 года. Кисловодск. «Дорогой Всеволод Витальевич, надеюсь, что письмо это еще зацепит вас на отлете. Надеюсь также, что вы достаточно закрепили позиции совместной нашей работы до вашего отъезда, и я сумею их удержать до вашего приезда. Искусство наше обязано подчиниться требованиям масс, требованиям сурового дня. Пишите вы. А где же у меня проповедь утонченности в искусстве?» Примечание. Вот строки из письма Вишневского, с которыми спорит Эйзенштейн. «Искусство наше обязано подчиниться требованиям масс, требованиям сурового дня. Неизменно надо проверять. Понятно ли мы творим, товарищи? Неизменно. Раз кому-то непонятно, раз сложно, раз утонченно и прочее, то как ни жаль, сейчас это не годится». Вишневской, статьи, дневники, письма, страница 520. «Я себе ставлю всего-навсего задачей в искусстве покорять зрителя до глубины кишечника, до самого чувствительного нерва, что в лаборатории поисков для этого приходится кое-что заострять неизбежно, тем более что никто этим не занимается. Такого ай!» вы никогда не вызовете ударом обуха, как уколом иглы по оголенному нерву зуба. И обуху и игле свое место, и в никакой утонченности тут не дело. Смотрел депутата Балтики и окончательно убедился, что наш БЗ, заев мой лужок, просто уголовник, да еще международного масштаба. Примечание. Депутат Балтики. Фильм Зархи и Хейфица. Конец примечания. Депутат очень мил, и прочее, но если это ведущий и исчерпывающий путь в кино, так уйду в колбасное производство. Ведь там, где дело выходит за маленькие правды художественного театра, где нужно хотя бы маломальский намек на кино, в картине, как говорят французы, полный усер. Как у Бога, бездарно, И без яиц сделано выступление митинга на борьбу с белогвардейцами под напутствие Полежаева? И сколько опыта и знания по этим линиям зарезало это глупое животное Безе своими интригами. Но обнимаю вас. Желаю счастья и удачи. Сердечный привет Кольцову. Примечание. Кольцов Михаил Ефимович. Настоящая фамилия Фридленд. 1898-1940 годы, журналист, общественный деятель. Кольцов принимал участие в организации Конгресса писателей в Испании. Конец примечания. «Езжайте скорее назад и за работу. Привет, Софья Касьяновне. Едет ли она тоже? Ваш Сергей Эйзенштейн». «Греку особенно нужны». «Лаокоон» и «Апокалипсис», снятие седьмой печати. Примечание. О Лаокооне Эль Греко Эйзенштейн написал в книге «Монтаж». Смотрите «Эйзенштейн. Монтаж. Москва. 2000 год. Страница 445-448». По всей видимости, это письмо... Ргали, фонд 1038, опись 2, единица хранения 549, листы 14-14 оборотный, еще застала Вишневского в Москве, и свой ответ Эйнштейну он написал 21 июня. Смотрите, Юренев, том 2, страница 131. Конец примечания. 7. Кратово. 6 сентября 1937 года Дорогие вишни-вишневецкие, Должно полагать, что держите вы меня за последнюю блядь, В лучшем случае за предпоследнюю. И вовсе напрасно. Если я не могу сказать того, чтобы я писал вам чрезмерно много, то сие проистекает не от каких-либо отрицательных нравственных качеств моих а исключительно от весьма превеликой занятости способностей моей персоны разнохарактерной творческой деятельностью. Хотя в эту деятельность включилось, например, и такое, как десять рукописных страниц вступления к «Мы русский народ» для английского и французского издания иностранной литературы, а я в основном занят небезызвестным модным сейчас героем Александром Невским И окрестностями вплоть до крестановцев Сенкевича, свежезапрещенных в Польше за антигерманские установки. Примечание. Название журнала «Интернациональная литература». Статья была опубликована в номерах 10-11 за 1937 год в англоязычном и франкоязычном изданиях. На русском языке она была напечатана после смерти Эйзенштейна. Смотрите. Эйзенштейн. Избранные статьи. Москва, 1956 год. Страницы 111-113. Сенкевич Генрих. 1846-1916 годы. Классик польской литературы. В 1905 году был удостоен Нобелевской премии за выдающиеся достижения в области эпического романа. Предполагается, что писатель был награжден за романы Камо Грядеши 1896 год и «Крестоносцы» 1900 год. Синкевич в Нобелевской речи заметил, ⁇ Эта высокая для всех честь, бесконечно велика для сына Польши. ⁇ Не раз говорили, что Польша умерла, «Исчерпана, порабощена, но вот доказательство того, что Польша живет и побеждает». Конец примечания. Чрезвычайно я также оказался довольным Павленкой, и как автором, и как человеком. Примечание. После успешного завершения фильма «Александр Невский» сотрудничество Эйзенштейна с Павленко продолжилось. Они написали сценарий о Ферганском канале, состоявший из трех новелл. В октябре 1940 года режиссер отказался от съемок в связи с запретом первой новеллы из времен Тамерлана «Конец примечания». Скоро собираемся с ним в маршрут Новгород-Псков, Чудское озеро, Владимир. Контура вещи рисуются в высшей степени приятными. Кроме всего, высунья язык, занят заработками. Кратово поглощает все скромные мои средства. Результаты продажи своей рабочей силы. Прокладываю по участку дороги и дорожки, ежели не дается мне возможность сделать этого в искусствах, приходится подвергать всему мать сыру землю. Кстати сказать, это почти так же увлекательно. Как дела с вашим детищем? дзигановым пасынком, есть ли оживленный обмен мнениями или больше сомнениями? Примечание. При работе над сценарием, отобранным у Эйзенштейна, начались серьезные разногласия между Вишневским и дзиганом. Смотрите Кремлевский кинотеатр, страницы 430 432 Четыреста тридцать четыреста тридцать Конец примечания. Вообще же вы могли бы писать мне и по формуле око за око, зуб за зуб, письмо за письмо. Сидите себе на солнышке, в ус не дуете, ни... троеточие, не делаете. А тут люди трудятся. Хоть бы нажал на вас кто-либо. Но хотя бы штаны, дабы припомнили искреннего друга вашего, обнимающего вас, Сергея Эйзенштейна. Примечание. Письмо листы 16-16 оборотный адресовано в Сочи, где в санатории наркомздрава Приморье отдыхали Вишневской с женой. Конец примечания.